Следующей ночью, в половине второго, граф Александр Иванович пришел к великой княгине и повел ее в покое императрицы. Идти было недалеко, в другую часть дворца. С порога Екатерина бросилась в ноги свекрови и, обливая ей платье слезами, стала умолять об отпуске из России. Государыня Елисавета Петровна была податлива на рыдание и тоже прослезилась. Но может ли одна женщина, подозревающая другую женщину в коварстве против себя, переменить мнение в минуту? Нет, тут нужен долгий, изнурительный разговор, прерываемый осушением слез, порывистым хождением по комнате, напряженным молчанием и новыми слезами. «Как? Вы хотите, чтобы я вас отослала?» Скорее соболезнующе, чем негодующе, спросила государыня. «Не забудьте, что у вас есть дети». «Мои дети в ваших руках», — отвечала невестка. «И лучше этого ничего для них не может быть. Я надеюсь, вы их не покинете». Но как объяснить обществу причину этой отсылки? Чем вы будете жить у ваших родных? «Так или примерно так», начался разговор. Ни та, ни другая, разумеется, не думали всерьез ни о какой отсылке. Для одной это означало ненужный скандал, новые заботы об устройстве легкомысленного племянника, новые опасения о происках невестки, которая станет за границей недосягаема для контроля и досмотра. Для другой отсылка означала катастрофу жизни. Но именно поэтому... Разговор начался именно так. Каждая хотела убедиться в том, насколько доверчиво может вести себя дальше. Обе убедились. Свекровь в том, что невестка готова пожертвовать честолюбием, невестка в том, что свекровь хотела бы ей поверить. Сценарий подобных семейных событий стереотипен. Дальше должно быть взаимное признание в любви, упреки себе за чрезмерную доверчивость, упреки собеседницы за нанесенные душевные раны, выражение подозрений, горячие оправдания и, разумеется, слезы, поджатые губы и прочь, и прочь, и прочь. Обычно одного разговора бывает недостаточно. Женщины вроде государыни Елисаветы Петровны тяжелонравны и отходят нескоро решающего примирения можно дожидаться месяцами. В общем-то, все примерно так и произошло. Государыня сначала призналась в любви. «Бог мне свидетель, как я плакала, когда при вашем приезде в Россию вы были при смерти больны». Потом напомнила о душевных ранах. «Вы чрезвычайно горды». «Вспомните, что в летнем дворце я подошла к вам однажды и спросила вас, не болит ли у вас шея, потому что я увидела, что вы мне едва кланяетесь, и что вы из гордости поклонились мне только кивком головы». «Боже мой, ваше императорское величество», — отвечала невестка, — «как вы можете думать, что я хотела выказать гордость перед вами? Клянусь вам, что мне никогда в голову не приходило, что этот вопрос, сделанный вами четыре года тому назад, мог относиться к чему-либо подобному. Вы воображаете, что никого нет умнее вас». Если бы я имела эту уверенность, ничто больше не могло бы меня в этом разуверить, как мое настоящее положение. И даже этот самый разговор, потому что я вижу, что я по глупости до сих пор не поняла того, что вам угодно было мне сказать четыре года тому назад. Так они собеседовали еще некоторое время, пока наконец не подошли к самому главному для ее величества пункту. «У не была улика. Три письма Екатерины фельдмаршалу Апраксину на театр военных действий. Вы вмешиваетесь во многие вещи, которые вас не касаются. Я не посмела бы делать того же во времена императрицы Анны. Как, например, вы посмели посылать приказание фельдмаршалу Апраксину?» «Я? Никогда мне и в голову не приходило посылать ему приказание!» «Как? Вы можете отрицать, что ему писали? Ваши письма тут, и государыня указала на туалетный столик, там лежали сложенные письма. Вам запрещено писать!» «Правда, что я нарушила запрет и прошу в том прощения, но эти три письма...» «Могут доказать вашему императорскому величеству, что я никогда не посылала ему приказаний. Я просила его следовать вашим приказаниям». И это была сущая правда, то есть правда о том, что было написано в этих трех письмах. Достаточно было их прочитать. Государыня их читала и понимала умом, что в письмах нет ничего преступного, кроме самого факта их отправления» но сердце ее чуяло опасность. «Бестужев говорит, что было много других писем», — солгала государыня. Старый канцлер ничего не говорил про другие письма. «Если Бестужев это говорит, то он лжет». «Ну так», — вспылила государыня, — «если он лжет на вас, я велю его пытать». «Она думала этим напугать меня», — вспоминала Екатерина. Я ей ответила, что в ее полной власти делать то, что она находит нужным, но что я все-таки написала Апраксину только эти три письма. Она замолчала и, казалось, соображала. Видимо, именно в это мгновение государыня и сообразила, что дальнейшее развертывание следствия приведет ее же саму в тупик даже если Бестужев под пыткой наговорит на великую княгиню что-нибудь новое, та все равно ничего не признает, но уж тогда неприлично будет ее не отослать, хоть за границу, хоть в монастырь. Прямым следствием разговора стало решение по делу Бестужева. Канцлеру еще зимой вынесли смертный приговор, за приогорчение, доставленные Ея Величеству с ношением с Великой Княгиней, и теперь ждали высочайшей воли. Воля государыни после разговора с невесткой была такова. Жизни и недвижимого имущества не отымать, казенные долги взыскать, отправить в собственную деревню в Можайский уезд». Это было в апреле 1759, и скоро Великая Княгиня стала получать все более и более осязательные знаки монаршей милости. По ее собственным словам, именно после всей этой истории императрица сказала, что Великая Княгиня очень умна. Через три года слова эти с должным придыханием начнут повторять все без исключения близстоящие. А пока они продолжают прикидывать, что делать, когда императрица умрет. И по обыкновению всех людей, привыкших к той покойной жизни, которой они жили много лет, никто ничего не предпринимает.